Пятьсот пятьдесят шестое. Гуру. Стойкость, твердость, равновесие и непоколебимость. Могу сказать лишь одно слово «скоро». Сосна. Считай, рукою тучу отведу. Считаю, что все складывается хорошо, что это хорошо в будущем для вас сложится лучше лучшего. Говорю, надейтесь, она... Матерь будет среди вас на земле».